Глава 3. Параграф 6. Царственность мессии. Во втором веке до нашей эры на основании идеи явления совершенного человека в исхатоне, соединившейся с пророческими воззрениями о новом Давиде, оформляется надежда на явление в конце нынешнего эона лица именуемого мессией, который совершит спасение Израиля. В исходе эпохи Второго Храма спектр мессианских верований был достаточно широк. Распространённым мессианским чаянием, основанным на пророчествах о сыне Давидовом, было представление о мессии-царе, основными функциями которого будет уничтожение ирра язычников, восстановление царства Израиля, куда все евреи вернутся из изгнания, и установление социальной справедливости. Усиление надежд на явление мессии Давида отмечается в связи с узурпацией царского престола и первосвященства членами хasmнейской династии. Примечание. Великий собор, созванный в Иерусалиме в 140 году до нашей эры, провозгласил Симона Маккавея этнархом, первосвященником и главнокомандующим иудеей. Это назначение было наследственным и должно было передаваться потомкам Симона до того времени, когда явится пророк верный, который возвестит приход Мессии. Смотри первую Маккавейскую книгу, главу 14, стихи с 41 по 47. Но ни Симон, ни его непосредственные наследники не претендовали на царский титул. Согласно Иосифу Флавию, Первым хсмонейским правителем, провозгласившим себя царём, был Аристабул. 104-103 годы до нашей эры, ставший царём Иудеи после почти полутысячелетнего перерыва. Но даже он не чеканил свой царский титул на монетах. Царский титул впервые появляется на монетах в период правления Александра Янная, 103-76 годы до нашей эры. Захват Иерусалима язычниками и осквернение храма было воспринято многими как следствие этого греха. В псалмах Соломона, написанных после смерти в 48 году до нашей эры, римского полководца Помпея, вошедшего в 63 году до нашей эры в Иерусалим, содержится одно из первых употребление имени Сын Давидов по отношению к ожидаемому легитимному царю Мессии. которые очистят Иерусалим от язычников словами уст своих, после чего будет судить народы и племена в премудрости и справедливости. 17-й псалом Соломона. Образ Мессии Давиди дорабатывается и в кумранских текстах, содержащих библейскую экзегезу. Поскольку земной царь в Израиле не мог быть в полной мере образом эсхатологического человека, царя и священника, Мессианская фигура могла расщепляться на две или три фигуры — царя и священника, или царя, священника и пророка предтечи, или и, или пророка, подобного Моисею, о появлении которого говорится во второзаконии в главе 18 стихах с 15 по 19. Представление о двух мессиях, чей приход предваряется пророком предтечей, засвидетельствована в кумранских текстах. Кумрянеии ожидали прихода пророка и мессии от Ароны из Израиля, при этом жреческий мессия будет доминировать над светским. Примечание. Смотри, например, Завет Иуды, главу 21, стихи со второго по четвёртый. Ибо мне дал Бог царство и ему священство, и подчинил царство священству. Мне он дал то, что на земле, а ему то, что на небесах. Ибо так возвышается священство Божие над земным царством, если бы оно священство через грех не отпало от Господа и не было подчинено земным царствам. Заветы 12 патриархов сыновей Иакова. в храмивом свитке также утверждается высший статус священства сравнительно с царством царские полномочия соответствуют определению прав царя в второзаконии главе 17 В завете Рувима в главе 6 стихах с седьмого по двенадцатый мессия от Левия обладает также и царским статусом Сравнение с заветом Левия главой 18 стихами со второго по пятый Светский мессия именовался от раслью Давида, князем конгрегации, мессией от Израиля. Он установит царство Израиля, и ему будут служить цари и правители всех народов. Помимо военных функций, светский мессия будет осуществлять функции судьи народа, и эта его деятельность будет контролироваться священством. Служение жреческого мессии заключается в ходатайстве и молитве за Израиль, совершении жертвоприношений, научении, искуплении грехов сынов своего поколения. В Дамасском документе жреческий мессия, он именуется здесь истолкователем закона, сравнивается со звездой, которая восходит от Иакова, с аллюзией на книгу Чисел, главу 24, стих 14. Однако мы не наблюдаем подобного расщепления образа не от мирного Мессии, эсхатологического Адама, сына человеческого, грядущего на облаках небесных, с приходом которого ожидалось духовное преображение Израиля и всего мира. Эта традиция нашла отражение в уже неоднократно упоминаемых нами самым поздним по времени создания произведения еврейской Библии книги пророка Даниила, 165-164 годы до нашей эры и первой книги Еноха. Первая книга Еноха, главы с 37 по 71. Примечание. Эта часть первой книги Еноха в научной литературе получила название Книги притч или образов. В первой книге Еноха Мессия предстаёт как сын человеческий, человек эсхатологический избранник праведности и веры, царь и судья, помазанник. Первая книга Еноха, глава 48, стих 10, глава 52, стих 4, который был избран и сокрыт пред ним прежде сотворения мира и навеки. Первая книга Еноха, глава 48, стих 3, 6. Сравни с главой 62, стихами 6 и 7. В грядущий день суда он свергнет с престолов царей и властелителей тронов. Первая книга Еноха, глава 46, стих 4. Сядят на престол славы и будет вершить суд. Первая книга Еноха, глава 45, стих 3. Глава 49, стих 4. Глава 55, стих 4. Глава 61, стих 8. Глава 62, стих 3. и уста его изльют все тайны мудрости и совета ибо Господь духа вдоровал их ему и прославил его и в те дни как овны запрыгают горы и также холмы как ягнята пресыщенные молоком заскачут и лица всех ангелов в небе воссияют радостью и земля возликует и праведные будут обитать на ней и избранные будут ходить по ней первая книга еноха Глава 51, стихи с 3 по 5. Также Сын Человеческий, именуемый подобным мужу, отождествляется с Мессией в Третьей книге Ездры, созданной около сотого года нашей эры. «Он тот, кого Всевышний хранит многие времена». Третья книга Ездры, глава 13, стих 26-й. восходящий из середины моря с воинством небесным, который самим собою избавит творение своё и управит тех, которые оставлены. Третья книга Ездры, глава 13, стихи 2 и 3. Глава 13, стих 26. Примечание. Третья книга Ездры. Так называется эта книга в сенадальном издании. В различных изданиях Вульгаты она именуется либо второй книгой Ездры, либо четвёртой книгой Ездры. Иудейским авторам написаны главы с 3 по 14. Образ сына человеческого из пророчества Даниила и первой книги Еноха коррелирует с образом Мелхиседека у кумранитов. В кумранской общине, которую можно назвать в полном смысле слова эсхатологической, После смерти учителя праведности возникает идея о его пришествии в конце дней в качестве мессии, соединяющего священнический и царский статусы, мессии по чину Мелхиседек. В Кумранском Медраше Мелхиседек эсхатологический Мелхиседек идентифицируется с благовестником из книги пророка Исаии, главы 52 стиха 7-го, и Мессии Духа, из книги пророка Исаии, главы 61 стиха 1-го, который совершит эсхатологический Йом-Кипур и искупит всех сынов света и людей жеребия Мелхиседека. Этот Мелхиседек осуществит суд Божий над нечестивцами, велиалом и духами его. Соединение священства и царства в одной фигуре Оказывается, возможном потому, что речь здесь идёт не об образе эсхатологического человека, но о самом первообразе. Ныне хорошо известно, что иудаизм эпохи Второго Храма был необычайно многообразен. В нём сосуществовало множество различных течений, партий и сект. Но среди этого многообразия отчётливо просматриваются два направления, демаркационная линия между которыми проходила по вопросу о смысле избранничества Израиля. В одном направлении, из которого впоследствии сформировался раввинистический иудаизм, смысл этого избранничества виделся во вхождении народа в отношение завета с Богом и пребывании в этом завете, посредством соблюдения заповедей, а также в научении всех народов Земли истинному богопочитанию. Ключевым моментом истории является событие дарования Тора на Синае. Апокалиптическая составляющая в этом случае минимизируется. Как известно, после восстания Бар-Кохбы... Весь корпус апокалиптической литературы эпохи Второго Храма, за исключением книги Даниила и 24-й, 25-й и 26-й глав книги пророка Исаии, был исключён из числа авторитетных священных текстов, а представление о двух владычествах на небесах объявлено еретическим. Другое же направление было представлено богатейшей апокалиптической литературой эпохи Второго Храма. И по мнению современных исследователей, именно оно составляло главную богословскую тенденцию иудаизма того времени. В этом направлении центральное значение придавалось теме эсхатологического Адама, в котором исполняется и замысел Божий о человеке, и историческое призвание Израиля. Примечание: К этой традиции апеллирует апостол Павел в Первом послании к Коринфянам, главе 15, стихах 45 по 49. Так и написано: "Первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли, перстный, второй человек господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные". таковы небесные и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Образ Иакова Израиля, запечатлённый на престоле славы или восседающий на нём, вот та точка, который Израиль призван прийти в историческом времени, исполнив миссию, возложенную на него Господом. В этом эсхатологическом человеке Пророки провидели царя со всеми присущими этому титулу древними религиозными коннотациями, включавшими в себя соединение священства и царства. Мелхиседек, сын человеческий и сын Давидов, суть различные имена этого царственного спасителя, первообраза всех мессианских фигур и иудаизма. Именно это апокалиптическая традиция иудаизма эпохи Второго Храма Отвергнутая раввинистическим иудаизмом, стала той идейной средой, в которой возникло и формировалось раннее христианство. В ней же следует искать и истоки ранней христологии. Не случайно все вышеназванные имена исхатологического человека Мелхиседек, сын человеческий и сын Давидов прилагались к Иисусу Христу царю иудейскому в раннехристианском богословии. Учёные согласны в том, что исторический Иисус говорил о себе как о сыне человеческом. И этот титул мог считываться как наименование неотмирной царственной мессианской фигуры, с которой связывалось наступление дня Господня и исполнение исторического призвания Израиля. Титул сын человеческий не обязательно предполагал мессианский статус, так мог называться пророк. В Евангелиях этот титул звучит из уст Иисуса 38 раз, и это исключая параллельные места. Евангелисты, особенно часто Матфей, называют Иисуса сыном Давидовым, причём имя Давида является ключевым в родословии Иисуса в Евангелии от Матфея, озаглавленном как Родословие Иисуса Христа, сына Давидова. Люди, чьи имена вошли в родословие, составляют в соответствии с аудейской традицией удел эсхатологического сына Давидова. Они искуплены им. О грядущем мессианском царстве в новозаветных текстах говорится как о царстве Давида. Автор новозаветного послания к евреям описывает спасительную миссию Иисуса Христа в терминах «священство по чину Милхиседека». Хотя тема царственности в послании к евреям эксплицитно не развивается, ясно, что речь идёт именно о царственном, в противоположность традиционному левитскому священству Мелхиседека и Иисуса. Аллюзия на царское достоинство просматривается и в интерпретации автором послания имени Мелхиседека. Он царь праведности и царь Салима, что значит царь мира. то есть обладает качествами идеального царя и в Египте, и в Месопотамии, и в Израиле. Послание к евреям, глава 7, стих 2. Рождённые без отца, без матери, не имеющие ни начала дней, ни конца жизни, послание к евреям, глава 7, стих 3, Иисус Мелхиседек мыслится автором послания совершенным посредником, раз и навсегда соединившим горнее и дольнее. Примечание. Основанием для такой интерпретации послужило молчание библейского текста о родословии Мелхиседека. Отсутствие родословия у Мелхиседека резко контрастирует с пространными левитскими генеалогиями. Возможно, на то ждёство Иисуса с Мелхиседеком намекает и евангелист Иоанн, рассказывая о негодовании иудеев, вызванном словами Иисуса о его встрече с Авраамом. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой и увидел и возрадовался. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 56. Согласно после пасхальной вере христиан, Иисус не только сын человеческий, он сын Божий. В христианской традиции этот титул стал обозначать свойственную только Иисусу специфику отношения с Богом. Он сам и есть Бог. КПримечание. Чаще всего титул Сын Божий или в краткой форме Сын встречается в Евангелии от Иоанна, где он становится основным титулом Иисуса. В иудаизме этот титул не имел ни мессианских, ни тем более равнобожественных коннотаций, и мог относиться к царям, пророкам и всему народу Израиля. Поэтому христианское представление об Иисусе как о царе Ещё в большей степени, чем это было в пророческой или апокалиптической традиции, применительно к эсхатологическому человеку, коррелирует с ближневосточным образом царя-спасителя. Подобно древним ближневосточным правителям, Иисус пастырь добрый, соединяющий в себе небесное и земное, выводит из царства смерти своих овец, совершая тем самым главное царское священное действие. Поэтому, как дети причастны крови и плоти, так и он стал общником крови и плоти, чтобы через смерть упразднить имеющего власть над смертью, то есть дьявола, и освободить всех тех, которые в страхе смерти были всю жизнь подвержены рабству. Послание к евреям, глава 2, стих 14 и 15. В самом начале Евангелия от Иоанна В уста Нафанаила, истинного изрелятянина, пришедшего посмотреть на Иисуса, влагается исповедание узнавания, соединяющее в себе чаянье всех древних ближневосточных народов, исполнением которых совершилось призвание Израиля. Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 49. Примечание. Слова из Египта призвал я сына моего, хотя и отсылают к пророчеству о Сии, имеющему в виду народ Израиля, сына Божьего, чья история, как бы воспроизводится в жизни Иисуса, сына этого народа, могут также служить косвенным указанием на глубокое сродство раннехристианского понимания Иисуса Христа. и древнеегипетских сатерических упований на царя, сына Ра. С мотивом узнавания esхатологического человека мы встречались, когда говорили об апокалиптической литературе эпохи Второго храма. В небесном человеке узнавали себя Енох, Авраам, Моисей и другие отцы Израиля. Вопрос об узнавании Иисуса ставят в центр все евангелисты. Ответить на призыв "Следуй за мной", Может ли ж тот, кто узнал Сына человеческого, во Иисусе, при этом следование за собой? Иисус ставил впереди исполнение закона. Иди за мною и предастав мёртвым погребать своих мертвецов, ответил Иисус ученику, просившему позволения пойти и похоронить отца. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22. Согласно новозаветному богословию, люди, отрёкшиеся от сатаны и поверившие в вышеангельское призвание человека, узнавшие в Иисусе Сына человеческого и Сына Давидова, составляют его удел, удел нового Адама. И в нём они искуплены из удела ветхого Адама, поверившего сатане. А в новом Адаме уже новое священство и новая царственность.